Глава 42 саша на краже: А китать в нощи, что нашел, тащи, повторял про себя детскую считалку Саши, направляясь в кабинет своего тестя. Он точно знал, где искать инструкции Савельева по применению налоговых схем: Эти бумаги Кайгорудов хранил в своем личном сейфе, а шифр от сейфа был Саше известен. Дело в том, что директор, не полагаясь на свою память, записал набор цифр на одном из листков перекидного календаря. Александр как-то обратил внимание, что тесть, перед тем, как открыть сейф, открывает календарь на страничке, заложенной ярко-красной закладкой. Поэтому выполнить задание Будаковой оказалось проще простого. Надо было только выбрать момент, когда директор покинет свой кабинет. Саша не знал, откуда взялось это выражение. «Тать в нощи, то есть «ночной вор». По древним законам русской правды, хозяин, заставший ночью в своем доме вора, имел право безнаказанно убить Татя на месте. Дневного вора убивать без суда не разрешалось. Впрочем, Саша отправился на дело днем, в разгар рабочего дня. Но рисковал он серьезно. Вспыльчивый директор Чуковской фабрики имел привычку швырять в нерадивых подчиненных увесистым пресс-папье из добротного карарского мрамора, которое стояло на его столе. Саше уже приходилось уворачиваться от бросков расверепевшего тестя. Особой меткостью директор, конечно, не отличался. Но застань он воришку на месте преступления, Кайгородыш имел шанс получить серьезную травму. «Что ж, молодец!» «Начинаешь искупать свои грехи перед государством», — похвалила Мария Петровна Сашу, когда он положил на ее стол увесистую папку. «Иди отдыхай, а то, наверное, взмок от волнения, как мустанки находится, находятся». «Открываем огонь по штабам», — как любил говорить товарищ Мао Цзэдун, — обратилась к своим инспекторам Будакова на совещание, которое она созвала после тщательного изучения заветной папки. «Нам теперь известны все уязвимые места в обороне нашего любимого налогоплательщика». Железная Маша руководила действиями своей команды, подобно дирижеру, который управляет игрой симфонического оркестра. Через полчаса каждый инспектор получил конкретное задание. Структурное подразделение, перечень документов, круг опрашиваемых лиц. Савельев очень скоро почуял неладное. Налоговая нанесла несколько очень чувствительных ударов. Аудитор поспешил в бухгалтерию Чайковской фабрики. «Елена Павловна, помните, я давал консультации по схемам оптимизации». «Вы тогда кучу документов должны были привести в соответствие этим схемам». «Все сделали? Ничего не упустили?» «Станислав Николаевич, постарались, конечно. Но ведь до всего руки могли и не дойти. Возможно, где-то и не доработали». «Понятно. Поступим так. Давайте просмотрим записи видеонаблюдения из кабинета Будаковой. Вы их сохраняете?» «Да, конечно, как вы и говорили». Стасу повезло. Уже через полчаса просмотра он смог найти ключ к загадке. На мониторе компьютера он увидел, как железная Маша листает его папку». На всякий случай Савельев попросил Кайгородова проверить содержимое сейфа в своем кабинете, а дальнейший просмотр записи и видеонаблюдения помог вычислить и предателя. Стас убедился в том, что интуиция его не подвела. Когда они с Кайгородовым обсуждали круг доверенных людей, которым предоставлялась полная информация о мерах противодействия налоговой проверке, Савельев убедил директора Чуковской фабрики не включать туда зятя. «Чем уже круг доверенных лиц, тем легче проверить источник слива информации» сказал тогда Стас. «Вот гадюныш, бушевал Кайгородов. «Кого и на груди пригрел! Приказ об увольнении и вон из моего дома!» «Иван Семенович. давайте не будем торопиться!» успокаивал разъяренного старика Савельев. «Уволить вы его всегда успеете. Пусть только проверка закончится. Мы теперь знаем, кто сливает информацию противнику. Этим можно воспользоваться. Постарайтесь не подавать виду, что раскусили зятька». Мы сами через него подкинем Будаковой что-нибудь интересное. — Ладно, потерплю немного, — насупился Кайгородов. — Но как только налоговка уедет, мало ему не покажется. Я его отделаю, как японский городовой китайскую черепаху. Савельев собрал экстренное совещание, на котором был разработан план действий. «Сегодня вечером мы должны зайти к нашим налоговым друзьям и проверить, как у них идут дела. Надеюсь, запасной комплект ключей от их помещений у нас найдется». После окончания рабочего дня Стас и его помощники нанесли визит в кабинет, предоставленный для работы налоговым инспектором. «Мы вовремя. Поезд пришел точно по расписанию», – ликовал Савельев. «Смотрите, они успели только отметить самые интересные места закладочками». Команда Стаса собрала документы, которые инспекторы изучали еще час назад и отправились с ними в бухгалтерию. Елена Павловна уже объявила своим сотрудникам, что ночевать им придется на своих рабочих местах. «Как сказал адмирал Неллисон перед Трафальгарской битвой, каждый обязан выполнить свой долг. За работу, милые дамы!» — обратился Савельев к бухгалтершам. «Берем документы, открываем на той страничке, которую отметили закладкой наши заботливые друзья, и смотрим, где вы могли напортачить. Исправляем, меняем, вырываем, вклеиваем». Это называется метод клея и ножниц. Кстати, Нельсон в той битве погиб геройской смертью, а мы с вами еще повоюем, если сделаем все как надо. «Станислав Николаевич!» — заскулила молоденькая бухгалтерша. «Мы и так без выходных трудимся, а теперь еще и ночью работать придется. Может, скоро забудет, как я выгляжу». «Знаете, почему Америка всегда нас обгоняла и обгонять будет?» Историки почитали, что у русских крепостных выходных дней было в два раза больше, чем у американских фермеров. Одни работали на дядю помещика, а другие – на себя. Что интересно, когда крепостное право отменили, наши вольные крестьяне еще больше отдыхать стали. Намек ясен? Вы ведь работаете не на дядю директора, а на себя. Фабрику задавят и вас не помилуют. Приступаем к работе. После проверки все в отгулу уйдете, и порадуете». «Они соскучатся и полюбят вас с новыми силами». На следующее утро Елена Павловна не отказала себе в удовольствии появиться на своем рабочем месте, которое она делила с Будаковой. Мария Петровна с удивлением отметила, что, несмотря на утомленные вид и красные с недосыпа глаза, ее соседка просто лучится от радости, напевает песенки Аллы Пугачевой, угощается чаем и даже предложила ей домашнего печенья. «Что это с ней?» поморщилась Будакова от грухота, проносившегося за окном состава. Прямо как невеста после первой брачной ночи. Неужели еще находятся мужики, которые на такое добро позариться могут? Но уже через 10 минут Будакову перестали интересовать особенности поведения Елены Павловны. Подчиненные доложили ей о том, что за прошедшую ночь с документами, которые были истребованы для проверки, произошло нечто удивительное. Почти все грехи были устранены, ошибки исправлены. Теперь прицепиться можно было только к паре тройки незначительных мелочей. «И вы даже копии не сделали!» – изумилась железная Маша. «Учишь вас, учишь, а вы так дураками и помрете!» Мария Петровна чувствовала, что проверка близится к бесславному концу. Оставался один единственный козырь – работа с однодневками. Зато теперь Будакова знала, кто ее главный противник. «Пора разобраться с этим Савельевым!» Мария Петровна набрала номер своего начальника.